На него мало кто из товарищей обращал внимание. Сердится Бегаров, ну и пускай с е р д и т У него было много делового упрямства и настойчивости. Если что заберет в голову, не остановится, пока не добьется своего как в мелочах, так и в более крупном. Раз во время устройства выставки сидит и немилосердно колотит по какой-то железной штуке молотком, мешает другим говорить и слушать, с п р а ш и в а ю т что вы здесь делаете? А вы не видите? Костыль рублю, очень длинный, а надо вбить покороче. Но ведь можно послать купить другой, и стоит он всего три копейки. Вот еще, покупать новые и человека засылать. А я вот сам и даром отрублю. Да не отрубите, отрублю. Что за глупости, подумаешь? И пока не расплющил железо и отрубил конец, стучал до вечера. Он жил в Гатчине. Облюбовал один болотистый пустырь, купил его и начал устраивать свое хозяйство. Построил дом и во двор отовсюду свозил мусор, щепу, навоз, завалил болото, удобрил почву и развел прекрасный ягодник, малину, крыжовник, смородину, клубнику. По величине и вкусу нигде кругом не было подобных ягод. Мало того, выписал необыкновенные штамбовые розы, Уберег их от морозов или акклиматизировал, и жители Гатчины приходили любоваться цветами в саду Бегрова. Выращивал в комнате и парниках самые ранние овощи, конкурировавшие с привозимыми с юга. И когда все выражали удивление, Бегров говорил, «Вот еще глупости! Я хочу виноград здесь развести и дыни посадить». «Что? Солнца не хватит. Скажите, пожалуйста. Солнцем всякая баба на бахче вырастет. А дыню надо приучить и здесь возревать». Летом приглашал к себе товарищей и угощал их великолепным обедом. Бегров сам покупал провизию, и когда приезжали гости — предоставлял им заняться чем-либо в его о т с у т с т в и е рассматривать альбомы, картины, читать журналы, а сам отправлялся на кухню, надевал передник и принимался стряпать блюда, наполовину подготовленные раньше. Он был великолепным кулинаром. Когда был накрыт стол, он приносил суп, открывал крышку супника и молча стоял, ожидая, что скажут гости. Один аромат, уснащенного различными кореньями и приправами супа, заставлял гостей выразить свой восторг. Тогда и Александр Карлович проявлял довольство. Но та-та же! А то подают, когда все уйдет на воздух. Момент аромата не более д е с я т минут. «Прошу не опаздывать и есть так, чтобы оставалось у вас место для другого, над чем я не меньше старался. Прошу!» Гости едва воздерживались, чтобы не повторить порцию супа, хотя и знали, что их ожидают впереди еще большие чудеса кулинарного искусства. б е г р о в спрашивал. «Вы отличаете в общем аромате сельдерей?» а другого ничего не слышите, нет? Так у вас нос отравлен табаком. Ну, конечно, так. Волков, ты говоришь, морковь — все вздор. Морковью бабы борщ подкрашивают. Мещанство. Сперва отвар из птицы. Да не с картофелем, говорят тебе. Что я, к о ш е в а р что ли?